Между частями. Мистер Дэвид Глейни знакомит слушателей со своей корреспонденцией и бросает новый свет на известные события. Часть первая. Прошу ознакомьтесь с письмом секретаря-адвоката Шмукля к городскому советнику Хофу. «Дорогой сэр, вы можете быть спокойны по поводу мадам Фонтен. Она не сможет улизнуть из Франкфурта незаметно, как ей удалось из Вюрсбурга теперь нам не придется обращаться за помощью к ее родственникам я глаз с нее не спущу пока не наступит срок предъявления векселя в настоящее время она состоит экономкой фирмы Вагнер келлер и энгельман и судя по всему если не случится чего-то экстраординарного не собирается менять место срок векселя истекает 31 декабря настоящего года платеж должен состояться в Вюрсбурге, и вы должны позаботиться, чтобы документ был опротестован в этом городе. Убедительная просьба тут же переслать его мне, чтобы я мог дальше действовать, как предписывает закон. Примите мою глубокую благодарность за присланный вперед гонорар. Остаюсь вашим покорным слугой.